44. Условимся о значении понятия покоя. Около него наслоилось множество неверных и вредных толкований. Люди привыкли считать покой бездействием, таким путем он превращается в психическое расслабление. Самое разлагающее для психической энергии будет бездействие, всякая духовная неподвижность будет утомлять, но не возрождать. Врачи предписывают отдых, успокоение, явление бездействия и полагают, что в мертвенном состоянии можно восстановить силы. Но те же врачи понимают, что упадок сил происходит от нарушения равновесия. Такой покой есть не что иное, как равновесие, но равновесие есть равномерное напряжение энергии только таким путем можно возродить и укрепить силы не в том дело что равновесие будет приобретено в пустыне или городе главное заключается в постоянном напряжении путь напряжения есть путь стремления иначе говоря путь жизни несовершенство врачей предостерегает об израсходовании сил, но они расходуются при неуравновесии наоборот Равновесие будет одной и лучшей панацеей. Одно можно иметь в виду, как средство, помогающее именно разумное пользование воздухом. Но и это условие не требует долгого времени. Пусть понятие покоя будет правильно осознанно для явления братства, беспокойство родит суету.